Глава 198. Кладбище. Королева Шлипуни в сопровождении охранников с длинными мандибулами спускается вниз. Она злится на себя за то, что раньше не начала общаться с доктором Ливингстоном. Она уже готовит вопросы, которые задаст. Она уверена, что выяснит, в чем слабость пальцев. И еще она приняла решение кормить их. Надо подкормить их и приманить, как приманивают дикую тлю, чтобы потом обрезать ей крылья и поставить в стойло. Этаж минус десятый. Ее охватывает нетерпение. Королева прибавляет шаг. Да, она будет их кормить и разговаривать с ними. Она составит множество зоологических феромонов о пальцах. Стражи едва поспевают за ней. Все чувствуют, что сегодня произойдет что-то важное. Королева Федерации, основательница эволюционного движения, наконец, не зашла до общения с пальцами, хочет выяснить все о них, чтобы потом истребить весь род пальцев на земле. Этаж минус двенадцатый. Шлепуни думает, что поступила неразумно, не вняв советом 103-го раньше. Ей давно надо было вступить в диалог с пальцами. Ей следовало бы послушать свою мать. Было кью общалась с ними. Ей ничего не стоило бы сделать то же самое. Этаж минус двадцатый. Только бы пальцы внизу были еще живы. Только бы она не испортила все, стремясь выделиться, делая все наперекор своей родительнице. Не надо было стараться делать все наоборот. Надо было продолжать дело матери и завершить начатое. Именно продолжить дело матери, а не отрекаться от него. При ее появлении, как всегда, община оживляется. Кончиками антенн муравьи приветствуют ее. Большинство с удивлением наблюдают, как царица спускается так глубоко в город. Это аж минус сороковой. Теперь Шлипуней бежит со всем войском, повторяя «только бы не опоздать». Она петляет по многочисленным коридорам и попадает в незнакомый зал. У него странные пропорции. Должно быть, его построили в этих малонаселенных этажах меньше недели назад. А вдруг перед ней возникают деисты. Это тела всех погибших мятежников-деистов, и их притащили сюда. Сотни неподвижных муравьев, кажется, бросают вызов непрошные гости. В городе выставленные тела погибших солдат. Потрясенная королева отводит антенны назад. Сопровождающие ее белоканские солдаты тоже в ужасе. Что здесь делают все эти мертвецы? Им полагается находиться на свалке? Королевы и солдаты осторожно продвигаются между экспонатами этой мрачной выставки. Мертвые муравьи замерли в боевых стойках, мандибулы раздвинуты, антенны вытянуты, как будто они готовы прыгнуть на противника. Возможно, тоже мертвеца. На некоторых телах видны следы от острых клопинных пенисов. Можно подумать, что все они были убиты по ее приказу. Шлепу не чувствует тревогу, все это производит странное впечатление. они все похожи... похожи на ее мать в королевских покоях. Ей вдруг показалось, что среди этих совершенно неподвижных муравьев возникло какое-то оживление. Да, половина из них зашевелилась. Что это, галлюцинация или это напомнило о себе наркотическое молоко ламихуза, которое она как-то имела неосторожность попробовать? Ужас, безжизненные тела вдруг шевелятся... «Нет, это не галлюцинация. Сотни призраков накинулись на солдат, охраняющих ее. Завязалась драка. У королевской стражи манди была гораздо длиннее, но мятежников дэистов гораздо больше. Эффект неожиданности и стресс, вызванный этим странным местом, играют не в пользу. Солдат-королевы. Дерущиеся деисты двигают антеннами и без конца испускают один и тот же феромон. Пальцы наши боги».